13. Теплой летней ночью лунный свет льется на землю, освещая ее холодным, бело-синеватым сиянием. По траве низко стелются седые клочья тумана. близки играют на речной глади, и она сверкает, словно рыбья чешуя. Давно привычные, знакомые каждому... Простой среднерусский пейзаж с холмами, перелесками, полями кажется таинственным и непривычным, словно декорация к фантастическому фильму. Далеко за Волгой, в уединенном месте неподалеку от живописнейших Жигулевских гор, стоит старинный двухэтажный дом с колоннами, окруженный высоким бетонным забором. Если подойти к воротам, можно прочитать вывеску «Психоневрологический интернат номер 57». В народе это место называют «Даниловы поляны» и опасливо обходят стороной. Психи тут неизлечимые, мало ли что им в голову придет. Дом — бывшая усадьба помещика Урусова. Сильно обветшал за долгие годы без ремонта и хозяйского пригляда. Желто-охристая краска на фасаде облупилась, Зимой в щелях гуляет ветер, Жалобно скрипят рассохшиеся рамы и полы. А уж что внутри, не спрашивай. Некогда просторные барские покои Кое-как приспособлены под палаты — Разгорожены на тесные стойлица, штукатурка падает на голову, стены, выкрашенные в противный грязно-зеленый цвет, давно оцерели, и лишь кое-где сквозь убожество нет-нет, да и проглянет что-нибудь из остатков былой роскоши. зателивый завиток лепнины пробьется сквозь слой и звездки на потолке. Золотой накат искоркой сверкнет из-под слоя масляной краски, или вдруг, да, обнаружится под продранным линолеумом остатки дубового наборного паркета. Сейчас здесь тихо, кажется, весь дом погрузился в сон. Не спит лишь один из его обитателей. Высокий, страшно худой мужчина, с наголо головой, одетой в дранную больничную пижаму, болтающуюся на нем, как на вешалке, стоит в коридоре у забранного решеткой окна, чуть приоткрытого по случаю теплой погоды, и жадно всматривается в ночную темноту, освещенную лунным сиянием. Оцвет падает на его лицо с запавшими щеками, Бескровными губами, выступающими скулами и надбровными дугами. Отражается в светло-серых, почти прозрачных глазах. Он стоит неподвижно, и кажется, что он пьет лунный свет, впитывает его каждой клеточкой тела. Так путник, измученный жаждой, припадает к источнику свежей воды и блаженствует. Пусть впереди еще долгий путь, но сейчас вот оно счастье: глоток свежего воздуха, да лунный свет через решетку, привычные запахи лекарств, мочи, немытого тела, переваренной капусты с кухни, а главное тот особенный, ни с чем не сравнимый запах горя, распада и безумия который намертво въелся в стены скорбного дома, исчезают, уходят куда-то далеко-далеко, уступая место благоуханию нагретой солнцем земли, травы, цветов, разлитому в теплом воздухе. А высоко-высоко над миром плывет луна. Если долго смотреть на неё Светящийся диск превращается в лицо прекрасной юной женщины с длинными черными волосами, летящими по ветру. Губы больного чуть шевелятся, словно он о чем-то разговаривает с ней.